Из далека остров казался настолько крошечным, что напоминал заостренный камешек с плоским основанием, подобраный у дороги. Остров был единственным клочком земли посреди многих квадратных километров соленой воды. Только приблизившись к нему, удавалось разглядеть домики, стоявшие ёлочкой на одном из его склонов. Остальные склоны окутывал лес. Дома были в основном окрашены в белый цвет. И обнесены крепкими стенами с деревянным каркасом. Крыши делались из синего шифера или металлических листов, напоминавших сушёные водоросли на квадратных анигири. Домики прижимались друг к другу, словно боясь одиночества. И всё же, думал Сахара, внешний вид этих домов ничего не говорил о жизнях, протекавших за их стенами. По крыльцу или террасе невозможно было определить, в каком из них царило больше счастья. Часть и оставалась неразгаданной тайной. Госпожа Кадама встретила Сахару в отличном расположении духа, но её мучил сильный кашель. В её доме, хотя и наполненном музыкой, благоуханием пряных водорослей и камелиевого масла, стоял пронизывающий холод. Сахара быстро загерметизировал окно и поменял уплотнители. Однако после обследования других комнат понял, что дело совсем плохо. Когда мы вернулись на кухню, чтобы заняться приготовлением жирного паштета из бобов для асы терюри и выложить икру трески на неровные кружочки корня лотоса. Сахара постарался как можно лучше заклеить остальные окна, чтобы утеплить их. На Академе было несколько свитеров, но зима грозила ей воспалением лёгких. По дому гулял холодный ветер. У меня сильный кашель. Он проходит только тогда, когда я играю на пианино или смотрю телевизор. Вам следовало позвать меня раньше. В доме почти нет теплоизоляции. Я привыкла к ветру, а Киан всегда заходит ко мне в гости, пошутила хозяйка. Вот, посмотри на это окно. Обычно я сижу возле него в кресле и слушаю радио. В последнее время сквозняк вел себя крайне неподобающе. Он дул мне прямо в лицо. Сахара улыбнулся и промолчал. А когда мы вновь закашлялись. Он заменил как можно больше уплотнителей и пообещал принести полиуретановую пену, чтобы утеплить рамы остальных окон. Приходив в Новом году, представляя, как ты занят сейчас из-за нас стариков. Да и я уже не мальчик, ответил Сахар. В полночь следующего дня ему исполнится 62 года. Для нас ты всегда будешь мальчиком. До 70 лет жители острова считаются молодыми. «Взгляни на мою дочь, ей 42, а для меня она малышка». «А Катян?» — повторила она и рассмеялась. «Не дать, не взять. Малышка». «Кстати, как дела у Макика?» «Как могут быть дела у матери шестерых детей?» — давясь смехом и кашлем, сказала Кадама. «Она нарожала потомство за меня и мою маму». «Они и приедут на летние каникулы?» «Да. Детям здесь раздулье, а Макика сможет хоть немного отдохнуть». Новый год они всегда встречают у родителей зятя в Коамамото. Макика, единственная дочь Кадамы, вышла замуж за считанные дни до появления Свет Токи. В утро, когда новобрачные совершали традиционный обход домов, произошло совпадение, которое запомнилось жителям острова. Как только молодожёны постучали в дверь Сахары, раздался крик Йока, за которым тут же последовал плач маленькой Токи. Так и вышло, что после акушерки и родителей первой стокой познакомилась Макика. А то Катян, мы увидим её в Новый год. Она должна прибыть на следующем корабле. Когда Макивнула и протянула гостю чашку горячего чёрного чая, Сахара дотронулся до её холодных рук и успел подхватить поднос, спасая чашку. Хозяйку одолел очередной приступ кашля. Извини, с трудом выговорила Кадама. «Если вы не заняты, я зайду к вам вечером. У меня будет свободное время в шесть. Иначе вся утренняя работа пойдёт на смарку, и в следующий раз мне придётся начинать сначала», — солгал он. Увидев, что хозяйка колеблется, Сахара добавил. «К тому же я успею выбросить баллончики из-под монтажной пены во вторсырьё». Кадама опять закашлялась и лишь кивнула в ответ. Сахара завёл мотор грузовичка и тут же зазвонил телефон. «Ты где?» — раздался из трубки звонкий голос Йока, и Сахара включил громкую связь. «Я всё сделал у Судзуки и только вышел из дома госпожи Кадамы. Надо предупредить доктора Такиути, что у Кадамы начинается воспаление лёгких». «Неужели?» «Да, она постоянно кашляет. Сможешь позвонить доктору?» «Конечно. Сейчас договорим, и я сразу ему позвоню». «Хорошо. Вечером я опять к ней зайду, чтобы заклеить остальные окна». «Это надолго?» А целый час. Танака звонила, просила к ней заехать. Раковина? Как обычно. Ладно. Если перезвонит, передай, что буду во второй половине дня. Не пообедай в доме. Уже не успеваю. А письмо? Какое письмо? Которое пришло вчера с кораблём. Ты когда его заберёшь? Сахара замешкался. Он почувствовал тревогу в голосе жены. Вечером постараюсь, в крайнем случае завтра. Наверное, поздравительная открытка. Забери его сегодня, пожалуйста. На этот раз голос Йока прозвучал совсем строго, и Сахара растерялся. «Зачем? Завтра же Новый год, все заняты». Йока выдержала небольшую паузу, и Сахара внезапно понял, в чём дело. «Это письмо от Ямады, от Такумикун». Услышав это имя, Сахара сделал над собой усилие, чтобы сохранить спокойствие. С трудом скрывая волнение, он сказал. Хорошо, я заеду до 5. Я могу сходить сам, когда сделаю роллы с водорослями. Нет, я сам. Тогда до вечера. До вечера.